Тарн, кивнув, ненадолго задумался и произнес. «Давай вот это. Контрабандистов на просторах конфедерации немало, и, наверное, нет расы, которую бы это не касалось. Чего только повсеместно не ввозят и не вывозят. Какого-то значимого ущерба контрабанда не наносит, поэтому смотрят на это сквозь пальцы. Так, иногда рейды проведут для острастки». Но вот с недавних пор часто стали проскакивать сообщения о похищениях. То с планеты или базы какой-нибудь несколько жителей похитят, то прямо целый экипаж корабля исчезнет. А это уже странно. Задача в том, чтобы с максимальной долей вероятности вычленить хотя бы сектор. Или, что совсем уж прекрасно, созвездие, куда адресуется похищенный живой груз. «А что в этом странного?» «Возможно, это просто новый способ борьбы с конкурентами путем их устранения?» – предположила я. «Нет», – поморщился Тарн. «Тут точно что-то серьезное. Просматриваются общие черты, хотя порой их пытаются выдать за несчастные случаи или расовые междоусобицы. Поэтому капитана это и насторожило. Так что попробуй выяснить искомый сектор». Я согласно кивнула, уже переключая систему на нужные параметры – и принялась вдумчиво вчитываться в подборку информации по этому вопросу. А было ее немало. Действительно, количество случаев исчезновения жителей конфедерации изумляло. Еще бы это не насторожило капитана. Потратив часа два на просмотр данных по зафиксированным случаям, пришла к выводу, что логика в принципе в этом отсутствует. Складывалось впечатление, что таинственные похитители – К слову сказать, никем ни разу не замеченные, ни одним видом средств наблюдения не зафиксированные, что само по себе уже настораживало. Хватали, кого попало и там, где придется. А если предположить какой-то системный подход, на который намекал Тарн, а также соотнести это с той тщательной незаметностью, с которой были совершены похищения, то вырисовывалась четкая система – И случайность любого ее элемента исключалась. Но какой-либо картины в голове не складывалось, не говоря уже о выявлении предполагаемого места нахождения заказчика этих похищений или, собственно, их жертв. Опять же, зачем? С какой целью их похищают? В качестве вероятных целей рисовались только самые неприглядные варианты. Если вспомнить ситуацию с птицами, Возможно ли, что информация в подборке перечня похищений неполная? Возможно. Тем более, что тот, кто ее готовил, мог иметь причины для исключения ряда случаев, вероятно, имеющих какие-то отличительные особенности или еще какие-то объективно раскрывающие дополнительную информацию о заказчиках нежелательные подробности. Ведь как бы идеально ни была спланирована операция, место случаю остается всегда – Кому как непрогнозисту это знать? Придется самой заняться изучением и извлечением необходимых данных из общей гражданской информативной базы конфедерации, плюсом к информации в системе нашей службы. Времени, конечно, потрачу массу, но главное – результат получить. А много вообще прогнозистов в разведслужбе? По ходу дела спросила Шейнагана, уже предвидя свою низкую производительность труда. «Очень. Четыре огромных отдела, и все постоянно завалены работой. Это только на Эндоре два штатных специалиста. Но корабль решает лишь какие-то экстренные задачи исключительного порядка. А все остальные прогнозы передаются на базу. Корабль постоянно взаимодействует с ней, осуществляя контроль и руководство». Быстро пояснил Тарн. «Ну и отлично». Успокоившись относительно того что, если увязну в подборке надолго, не окажусь виноватой в простой массы прогнозов, я увлеченно принялась за дело. О сне уже не думалось. Вся сонливость испарилась под напором любопытства и огромного желания разобраться. Раскрыв на табло огромную карту Конфедерации, принялась отмечать на ней значками места известных похищений, обозначая каждую расу похищенных отдельным цветом. В таком русле работало несколько часов, не отвлекаясь на общение с коллегой. Впрочем, Тарн тоже был занят невероятно, поэтому к пустой болтовне и не стремился. Изредка мы перебрасывались какими-то профессиональными вопросами, советуясь друг с другом, но не более того. Прервавшись на полчаса, сходили в столовую, где Тарн, опять же не обращая внимания на окружающие пересуды и шушуканье, уселся за одним столиком со мной и настоял на том, чтобы я не только съела полноценный обед, но и выпила бодрящий энергетический напиток. Вернувшись на рабочие места, мы с удвоенным энтузиазмом погрузились в работу, действуя в таком темпе до окончания смены. Итогом моих стараний за сегодняшний день стала пестро раскрашенная разноцветными отметками карта конфедерации. Надеюсь, что отобрала... «Все и ничего не напутала». Утомленно осмотрев полученный результат, решила, что изучать его и делать выводы начну завтра. Потому как сегодня сил на это уже нет, и мозг конструктивно работать отказывается. А еще с анатомией неймарцев знакомиться предстоит. Потянулась, разминая затекшее от сиденья в одном положении тела. Посмотрела на Тарна, который что-то внимательно вбивал в программу, спросила – «Еще хочешь задержаться?» «Нет, что ты, устал неимоверно. Просто привычка с прошлой переброски. Всегда копирую работу системы за смену, а то вдруг сбой произойдет, и что, с утра все с нуля начинать?» Устало пояснил Тарн. «Я, впечатлившись перспективой потери результата всех колоссальных сегодняшних трудов, тоже скопировала все в личный зум. И мы, отключив систему и закрыв блок, Спокойно направились к каютам. «Ты в медцентр сейчас?» Спросил Тарн. Я согласно кивнула. «Ну, успехов!» Подмигнул он. «И сегодня, и с утра». Я тяжело вздохнула. «Кстати, неожиданно остановился он на месте. Хотел тебе еще за обедом сказать, да забыл. Вспомнилось, что год назад, когда, как ты сейчас...» Только попал на корабль, слышал, что-то о деле с птицами у неймарцев. Там кто-то или погиб из них, или пострадал, но подробности не знаю. Посмотри при случае в базе. Я застыла тоже, с тоской обернувшись на вход в блок. Усталость сняло, как по волшебству. Захотелось быстро вернуться и найти упомянутое Тарном дело. Любопытство выросло до небывалых вершин, но ожидающий медик... «Не глупи!» – усмехнулся, сразу сообразивший, в чем дело Тарн. «Подумай о том, что ждет тебя с утра!» «Да уж, аргумент весомый. Тренировке под руководством Крейвана предстояло стать самым кошмарным событием дня, поэтому все неудовлетворенное любопытство отходило на второй план. А если представить, что это станет ежедневной нормой?» Тут оставалась одна единственная надежда. Мучиться предстоит только год, хотя и бесконечно длинный. Попрощавшись с коллегой, я шустро понеслась в медцентр. Гайяр К я был готов меньше всего, так это к тому, что история с птицами прошлогодней давности начнется снова. А землянка-то, какая молочина! Мы бы наверняка из-за всей суеты с поисками пропавшей девочки не заметили этой новости. И время было бы упущено, а это обернулось бы катастрофой. Получается, в прошлый раз нам так и не удалось добиться успеха. Как же тяжело это осознавать! учитывая масштабность предпринятых тогда мер и усилий. И как Эльдар мог это проморгать? Уж кто-кто, но не он после того, что случилось в прошлом году. Опять же вопрос к размышлению. А землянка – это какое-то чудо логики и профессионализма. При невероятной внешней невзрачности я был в шоке, обнаружив у нее грудь. Интеллект и разумность никаких нареканий не вызывают. Надо будет известить кадровый центр, что под параметры переброски она больше не попадает. Быстро открыв личный зум, направил на базу приказ в кратчайшие сроки собрать максимально полное досье о ее жизни. Надо все землянке выяснить, чтобы избежать любых непредвиденных проблем. Хватит мне и того факта, что кто-то из своих перешел на сторону соперника».